Глава 4. Система М22-35-18. Планета гелия 6. Поселок Новая надежда. Таверна у матушки Мод. Поселок притулился к основанию горной гряды. Сотня другая домиков сборной конструкции, укрепленных стальными листами. Пять улиц, параллельная планировка, малая электростанция полевого типа, коммуникации выведены под землю, дорога с грунтовым покрытием. Общее число жителей от 500 до 1500, в зависимости от степени заселенности. Ничего нового. По словам Соло, похожую формовку применяли в новых колониях. Возводили жилье, забрасывали переселенцев и оставляли выживать. Натуральный конвейер по освоению новых миров. «Жрать хочу», – здоровяк потер живот. «Брюхо уже к позвоночнику прилипает». Аналогично, от таблеток из аварийного набора уже хотелось блевать. Голод и жажду они утоляли, к этому нет претензий, но на вкус полная дрянь. Надо найти изобретателя этой гадости, запереть его где-нибудь и кормить на протяжении нескольких лет, чтобы знал засранец, что вкусовые добавки тоже необходимы. Туда я указал на постройку слева. Как раз в эту секунду из нее вывалился мужик, буквально проломив дверь головой. Ноги заплетаются, одежда грязная, волосы свисали сальными лохмами, взгляд обращен в никуда. Эдж кабак, что там сейчас делать? Туда надо ближе к вечеру, с видом знатокарс судил сол. Нам бы местечко потише, поспокойнее, где подают завтраки, где на кухне знаю, что кроме бутербродов есть и нормальная еда. Я бы сейчас и бутерброд сожрал, возразил я. Не, найдем еще что-нибудь, тем более тихо в таком заведении все равно не посидишь, а драться с утра настроения нет. Спорить не стал, потому что из упомянутых дверей выпало еще одно тело, на этот раз не по своей воле. Кто-то вышвырнул пьянчугу из затянутого полумраком проема. Да, здесь спокойно поесть не дадут. Пока искали тихое место, наткнулись еще на два кабака, ничем не отличающихся от первого. Похоже, народ здесь любил отдохнуть. С другой стороны, а что им еще делать? Жизнь не сахара, это мягко говоря. Вот и уходят на дно бутылки, спасаясь от паршивой реальности. Искомое заведение обнаружили метров через сто. Сол каким-то нюхом учуял, уверенно заявив, что здесь и нальют, и накормят. В целом оказалось правда, кухня действительно имелась, и готовили в ней не только примитивные закуски под пойло. Вот только мой приятель, кажется, забыл о скудности финансовых дел наших грешных. Пришлось давать у корот. Пищевые наборы, конечно, не шик, но и не таблетки. Сол показал себя с неожиданной стороны, очаровал дородную мадам, что явно подозрительно отнеслась к двум незнакомцам. Таланты здоровяка не ограничивались ловким обращением с техникой. «Всегда любил вкусно поесть», заявил мой напарник, стоило разогретым контейнером с пищевыми пайками очутиться на столе. «Сомневаюсь, что синтетическое мясо и пластиковая каша обладают нормальным вкусом», возразил я и тут же нашел достоинство заказанной пищи. «Зато недорого». Маленькая ложка, тоже из пластика. Зачерпнул, распробовал, и жижи не вязал на зубах, уже хорошо. И вкус неотвратный, здесь с пищевыми ароматизаторами изготовители не пожадничали. Дерьмо, конечно, но жрать можно, из разряда дешево и сердито. Сол с любопытством наблюдал, как я снимаю пробу. Мол, подожду, гляну, не сдохнешь ли от этой отравы. Остряк. «Ну как?» – не выдержал он и тоже потянулся к тоненькой ложке. Терпимо. Говорить нормальный язык не поворачивался. Как, впрочем, и любая искусственная еда. Не знание, убежденность, подтвержденная на собственном опыте неоднократное количество раз. Мне уже приходилось есть синтетику в прошлом. Как и в предыдущий раз, понимание пришло внезапно. Накатило волну и захлестнуло разум смутными впечатлениями с прошлого. Я твердо знал, что однажды мне пришлось провести долгое время, питаясь исключительно пищевыми пайками. Без подробностей, как, где, когда, при каких обстоятельствах, только факт. Синтетика для меня не в новинку. Хе, забавно. Память продолжала выкидывать фокусы, просветления случались, пусть и носили хаотичный характер. Это радовало. Возможно, и до полного восстановления недалеко хотелось бы верить. Добрый день, господа! К нашему столику подвалил какой-то субъект. Еще один абориген. В теле неряшливо одетый черноволосый вид эдкого пухлеша переростка Впечатление портили слишком проницательные глаза, что смотрели цепко и внимательно. Толстяк, может и толстяк, но умный толстяк. Такое сложилось мнение. «Меня зовут Большой Тони, я здесь держу лавку». Крупная рука махнула куда-то в сторону двери трактира. Мы с Солом быстро переглянулись, напарник едва заметно пожал плечами. Я скользнул взглядом по окнам, пытаясь найти подозрительную активность. Вроде тихо. Что надо? В отличие от общения с хозяйкой трактира, с толстяком Сол не любезничал. И где его? Надо мягче с людьми, подумал сиронично. Или толстяк не относится к нужному полу? Скорее всего. Тюрьма, воздержание, думаю, дальше проводить параллель не нужно. А тут такая мадам, хочешь не хочешь запоешь, рассыплешься комплиментами. Подумал и понял, что бабища за стойкой не мой типаж. Мне бы что постройнее, источенной фигуркой и спортивной подтянутостью. Хм, еще одно в копилку знания о себе. — У меня есть доступ к межсистемному маяку, — тихо сказал Тони еще тише. — Я знаю, что вы из тюремного транспорта. Мы с Солом снова переглянулись. И опять взгляд в окно, не видать ли туземных стражей правопорядка. «Для подключения нужен ключ-код», — небрежно обронил мой компаньон. «Откуда он у тебя?» Системные маяки использовали в навигации при звездных перелетах. К нему нельзя так просто подключиться. Даже у внутренних сетевых шлюзов планетарных инфосфер уровень защиты ниже. Понятия не имею, откуда мне это в голове, но оно есть, и в достоверности никаких сомнений. Сол, видимо, тоже в курсе дела, потому и засомневался. Справедливо надо отметить. Даже капитаны боевых кораблей имели ограниченный допуск и лишь по спецразрешению, а тут какой-то жердя из захудалой планетки утверждает, что подключился к сети подпространственных маяков. Хрень какая-то, так бы сказал любой здравомыслящий человек, послал шутника подальше и вернулся бы к прерванному обеду. Но мы ведь не здравомыслящие люди. Хочешь сказать, ты каким-то образом сумел подключиться к галактической системе навигации, прищурился я. Скажет «да», можно смело посылать кретина. Получись у него нечто подобное, и вся эта звездная система уже бы кишела ищейками объединенного флота Содружества. И не надо говорить, что взлом не заметили. Подобное просто физически невозможно провернуть скрытно. Увидят, засекут, обнаружат несоответствие и пришлют разбираться серьезных ребят. Кто это тут смеет баловаться с нависетью, чтобы погрозить пальчиком, а заодно оторвать все лишнее во избежание повторных рецидивов на будущее? «Нет-нет, вы не поняли. К самой паутине я не подключался». Большой Тони показал глазами на свободный стул. «Можно присесть?» Мы с Солом переглянулись в третий раз. Судя по едва заметному движению плеч, решение он оставил за мной. Я на секунду задумался, небрежно кивнул. «Садись». Пауза. Ледяной взгляд придавил толстяка. «Только если окажется, что ты тратишь наше время...» Окончание повисло в воздухе невысказанной угрозой. Жердяев вздрогнул, но быстро собрался и затряс тройным подбородком. У меня есть доступ к первичным данным о выпадающих из гиперокораблях. Бортовой скин автоматически посылает на маяк инфопакет опознания при завершении прыжка. Это отработанная процедура. Если только скин корабля не перепрограммирован, не оставлять следы, мысленно закончил я. Суда с официальной регистрацией таким, конечно, не баловались, а вот контрабандисты и пираты обожали подобные трюки. Откуда? — Да об этом мне тоже известно. Любопытно. — Ближе к делу, — скривился Сол. — Типа нечего про общеизвестные истины, выкладывай в чем изюм. Большой Тони облизал толстые губы, помедлил, видно решившись, тихо сказал. — Вы с тюремного транспорта Део. Подробности мне неизвестны. Знаю только, что корабль вчера взорвался. Но до взрыва его успели покинуть два спас-бота. Один сгорел в атмосфере, второй сел где-то за линией разграничения. Когда я сегодня увидел вас входящими в поселок из пустошей, то сразу догадался, кто вы. Сообразительный малый. Сложил два и два и быстро вычислил, откуда появились чужаки. Недурно. А вот вторая шлепка, выходит, не добралась до поверхности. Бывает, не повезло парням. «Откуда информация про спасботы? Через маяк это не вычислить?» — угрюмо спросил сол. «Через друга в диспетчерской». На космодроме в Бриджпорте есть станция слежения за ближним пространством. Тони повозился на стуле, и его смущал недружелюбный взгляд здоровяка. А чего ожидал? Я, в свою очередь, смотрел на него изучающе, прикидывая варианты. Что про нас станет известно и так ясно, затеряться на столь малолюдной планете не выйдет при всем желании. Возникал логичный вопрос. Даже зная о севших спасботах, станет местное начальство напрягаться и отправлять в пустыню поисковые партии. Сильно сомневаюсь, нет веской причины. Пока не придет разыскной лист на неких двух выживших с транспорта Дэо, гарантирующий внушительную награду, никто и пальцем не шевельнет. Это не центральные меры, здесь порядки другие. «Ну, допустим, ты прав, мы те, кто ты думаешь», — с линцой протянул я, делая знак «Соло не кипятится». «И что дальше?» Тони удивился. «Да ничего», — искренне ответил он. «Я же за этим и пришел, потому что понял, кто вы и откуда». Теперь уже ничего не понял я. Зачем? Я с недоумением посмотрел на толстяка. Хочу предложить вам работу, бесхитростно выдал он. Вакхрат! Мы с Солом переглянулись в четвертый раз. Что это, ловушка? От кого? От местного шерифа? Бред? Ты предлагаешь нам работу? По слогам произнес Сол. Какую? Вскопать грядки? И обидно ухмыльнулся. То не набычился. Нет. «Ограбить поезд?» Смех отрезала. Здоровяк замер, темные глаза вытаращились на поселкового технаря. Я тоже не отставал, застигнутый врасплох неожиданным предложением. «Чего?» — ошалело спросил мой напарник. «Хочу предложить ограбить вам поезд», — четко повторил Тони и скрестил руки на груди, откидываясь назад. Под напором немаленькой туши спинка стульчика протестующе заскрипела. «Спятил?» Сол сделал круговой жест вокруг головы. Он взглянул на меня, предлагая присоединиться. Я же наблюдал за мимикой толстяка. На сумасшедшую не походил и вроде не врал, говорил искренне. Еще нюанс. Сидел спокойно, терпеливо ожидая прекращения насмешек. Следовательно, понимал, за кого примут на первом этапе беседы. Интересно. Почему не предложил кому-нибудь из местных? Спросил я, игнорируя Соло. Толстяк перевел взгляд на меня. Слишком щекотливая ситуация, — лаконично объяснил он. Не доверяет. Опасается, что сдадут или кинут. Значит, большой риск, но и добыча соответствующая. Поезд хорошо охраняется. Скорее всего, местные в курсе, сколько вооруженного народа при грузии, вот и отказались. Мертвым деньги ни к чему. Дело не в охране, — угадал мои мысли толстяк. Хотя пострелять, скорее всего, придется. Тогда в чем? Замялся. Не хочет раскрывать карты раньше времени. Поезд принадлежит губернатору. В Бриджпорте все знают, за свое он убьет, не задумываясь. Странно, окажись все иначе. Почему думаешь, что мы согласимся?» Сол мрачно уставился на жердяя. Я прям физически ощутил, как ему хочется встряхнуть громадную тушу. Не верит, думает, что хочет подставить. Тоже логично и ожидаемо. «Потому что вы здесь не задержитесь». Внимание со стороны здоровяка Толстяк встретил безмятежно. Же, стоило признать, выдержки ему не откажешь. Поначалу тушевался, а сейчас осмелел, выглядит более уверенно. Непонятно, правда, о чем это говорило, о самоуверенности, храбрости или тупости. Хотя насчет тупости, пожалуй, перебор. Или нет? Уровень интеллекта не обязательно говорит о наличии способностей мыслить здраво, особенно в экстремальных условиях. «Ты еще не сказал, откуда у тебя доступ к маяку», — мягко напомнил я. «Даже первичные данные не так просто просмотреть». Заминка. Не хочет рассказывать. Но без этого ни о каком продолжении разговора не могло идти и речи. Жирный тоже, видимо, это понял, поэтому вздохнул и быстро сказал. Во время второй волны эвакуации корпов начались бунты. Много чего успели разграбить, включая имущество руководителей высшего звена. Мне принесли инфочип вместе с другими вещами. Я не сразу понял, какое сокровище ко мне попало. «Так, ясно». Мародёры притащили в ломбард хабар, сами не зная, что у них оказалось в руках. Среди бесполезных булыжников затесался бриллиант, и они продали его, не подозревая, какую ценность теряют. Может такое быть? Да легко. В условиях хаоса всякое случается. «Ну, допустим, мы тебе поверили», — проронил я. «Что дальше? Когда ты хочешь провернуть свою дельце, у тебя есть конкретный план?» «Есть?» — Тони суетливо облизал губы. «Только давайте обсудим его где-нибудь в другом месте». Я пожал плечами, отмечая справедливость требования. Хорошо. Как насчет твоей лавки? Толстяк опасливо покосился на соло, однако возразить не рискнул. Похоже, не хотел впускать к себе. Оно и понятно. Зачем рисковать, соглашаясь на непонятную историю, если проще ограбить сам магазинчик? Правда, добыча там скудновато. С другой стороны, на билет до Бриджпорта должно хватить. Правда, об этом прознают. Поселок маленький, ограбление быстро вскроется. Местный шериф сообщит в город, и там нас уже будут ждать. Ловлю себя на мысли, что, рассуждая о грабеже, хладнокровно отстраненно, как хирург перед операцией. Просчитываю плюсы и минусы, возможные осложнения. Уже приходилось организовывать вооруженные налеты? Совсем не удивлюсь. Значит, договорились. Я хлопнул толстяка по плечу, изобразив самую приветливую улыбку. Пробормотав что-то на прощание, большой тони поднялся и ринулся к выходу. Дверь трактира хлопнула, оставляя объемистую фигуру на улице. «Что скажешь?» — я повернулся к Солу. «Он чего-то сильно боится. Так боится, что рискнул обратиться к незнакомцам. Опасается местных». Я кивнул. Тоже об этом подумал. У него какие-то проблемы, и, судя по всему, довольно серьезные. По-другому столь неосмотрительное поведение не объяснить. Решился довериться чужакам, хотя был в курсе, кем мы являлись. Или как раз в этом причина? Окажись на нашем месте экипаж тюремного транспорта, разговора бы не последовало, а преступникам предложить грабеж самое то. «Хочет удрать из поселка, но не с пустыми карманами. В городе мало кого знает, вот и рискнул», — развивал мысль Сол. «Вывод?» — я внимательно посмотрел на здоровяка. «На финише попытается от нас избавиться, чтобы забрать всю добычу себе». «Не исключено. Что предлагаешь?» Лицо бывшего техника прорезала плотоядную ухмылка. «Ясно. Не лишено смысла». «Тоже думаю, что нашему пухлому другу в какой-то момент придется сойти с дистанции». Мы коротко переглянулись и поняли друг друга без дальнейших слов. Мне только беспокоит, что он мог подстраховаться на этот счет». Ленив протянул Сол. Я усмехнулся. Конечно, он подстраховался. Даже, думаю, больше. Он рассчитывает не просто слить двух пришлых чужаков, но и подставить их. Ставлю сотку против десятки, толстяк замешан в какой-то грязной истории, и хочется скачать с темы, подставив вместо себя кого-то другого. Большой Тони не вызывал особого доверия, это еще при разговоре стало понятно. Чувствовалось в нем какая-то гнильца. «Но нам нужны деньги. С планеты надо валить». «Пока сюда не нагрянула Следственная комиссия, расследуя катастрофу. Система может и жуткая за но корабли сюда залетают. Надо узнать, когда следующий». Сол задумался. «Как я понял, здесь только один большой город». Не помешает разузнать о нем больше, да и вообще о том, что здесь творится. Я мотнул головой в сторону стойки, где хозяйка заведения неторопливо протирала пузатые кружки. Рядом с ней терся мужичок». Хлипкий, в грязноватой одежде, с взлохмаченными сальными волосами, физиономии пропойцы, у которого каждое утро похмели. Ты займись, тетка, а сюда пришли алкаша. Пообщаемся на предмет туземной жизни. Сол коротко кивнул и отправился обольщать хозяйку трактира. Скоро его стол занял местный заболдыга. Меня Пыри зовут. Вы, значит, новенький, заплетающимся языком, представился мужичок, приземляясь за стол. Его правая рука цепко удерживала объемистую кружку, над краями которой возвышалась шапка густой пены. «Ваш друг это будет доедать, нет?» Заскорузлый палец уставился на недоеденный паек сола. В контейнере оставалось еще каша и несколько кусочков синтетического мяса. Понимая, что за информацию придется чем-то платить, я небрежно кивнул. «Угощайся!» Второй раз просить не пришлось. Действовал он быстро, схватил ложку с удивительной скоростью, принимаясь поглощать остатки пищи. Неплохой аппетит. Когда ложка заскребла по дну, отвалился с видом довольного жизнью человека. «Спрашивайте», — сказал Перри, сытно рыгнул. «Извините». Распросы не заняли много времени. В общем и целом, основное и так известно. Планету выдаили и бросили. Упадок, безнадега, депрессия давно окутывали за штатный мирок. Населения мало, кто не задействован в шахтах, живут в городе, и там, и там мрак и ужас, выживание на грани, бедности и нищета. Единственный шанс забыться – наркотики и алкоголь, что большинство и делало. Тонкая прослойка богатеев окопалась в центре Бриджтауна. Дельцы, державшие в руках торговлю с внешними мирами. Корабли прилетали редко, раз-два в месяц. Ничего особенного, обычные грузовозы. Ходили слухи, что они принадлежат тем же самым корпорациям, что в свое время здесь проводили добычу. А сейчас доканчивают дело, забирая последние крохи силами самих жителей. Вполне правдоподобно, кстати. Выживать надо, есть надо, этим корпы и пользуются, а люди добровольно добивают экологию. По словам немногочисленных специалистов по климату, планете осталось недолго, скоро превратится в безжизненный шарик, коих хватало в пространстве фронтира. Метеорологических спутников нет, контроля за выбросами нет, за производством особо не следят. Руда идет, и ладно. Кто верховодит в Приджпорте? Слезящиеся глаза Перри наполнились непониманием. «Ну, кто главный в городе? Кто всем заправляет?» — раздраженно переспросил я. Заторможенность собеседника действовала на нервы. Сначала говорил нормально, но по мере опустошения кружки речь за булдыги становилась все более невнятной. «А это...» Так это губернатор самый главный в городе. Сидит в своей башне, плюет на всех с высоты. Ага, понятно. Что-то подобное ожидал услышать. А губернатор и упоминал еще большой Тони. Вопрос только, действительно ли это настоящая фигура, никому не подчиняющаяся, или послушная марионетка Корпов, оставленная в свое время на планете, присматривают за порядком. Метод глубокого внедрения агента влияния просто эффективно. Вдруг Мирок еще пригодится в будущем. Подумал об этом с холодным цинизмом и вдруг понял, что такое мне уже приходилось видеть в других местах и в другое время. «У губернатора есть свой корабль?» — продолжил я. Но Пырь уже окончательно ушел в себя, никак не реагируя на вопрос. Сидел, уткнувшись носом в кружку, с тоской разглядывая остатки желтоватой жидкости на дне. Четвертой прослойкой жителей являлись трапперы, охотники — собиратели всякого хлама на заброшенных фабриках и заводах. К ним ты относился, сидящий напротив пьянчуга. Похоже, все. Дальнейшего разговора не получится. Невменяемое состояние. Неважно, он рассказал достаточно. В поселке имелся шериф, два помощника, оружие легкого класса. В случае заварушки предпочтет не лезть на рожон. Своя шкура ближе. Умирать за городских богатеев не будет. Через новую надежду пролегала гравидорога. В составы ходили пару раз в неделю, возили в основном руду, реже пассажиров. Похожих шахтерских поселков вдоль горной гряды встречалось немало, мимо них и ходили поезда. Мель через сто, поворот в туннель и на другую сторону гор, в Бриджпорт. Пока информации достаточно. Я задумчиво посмотрел на барную стойку. Сол источал комплименты хозяйки трактира, там лело, обрадованное вниманием. Зал постепенно заполнялся посетителями. Шахтеры с лицами землистого цвета угрюмо рассаживались за свободными столиками. Умирающий мир. Почва заражена, воздух отравлен, оставаться здесь нельзя. Надо соглашаться на предложение лавочника».